Глава 18. Клеймо. До дома Рэй, Смии и Вилли добирались уже по темноте, правда, из леса теперь выходили, не боясь. После разговора с дендроидами бояться было уже нечего. Все остальные местные обитатели казались милыми и ручными. А вот встретившие их на подходе к горной тропе стражи милыми не выглядели. — Мы уже вас думали идти искать, — накинулся разнервничавшаяся в конец Элис. «Мио, ты как?» Саймон выглядел не в пример спокойнее. Некромант уже доказал, что нервы у него крепкие, и к разным ситуациям он за время работы в тайной страже успел привыкнуть. «Живы», — коротко ответил целитель. «Поговорили с дендроидами», — устало порадовал друзей Рэй. «Приобщились к природе, значит, по полной?» — усмехнулся некромант. «Дома расскажешь». Рыжий взял жену за руку и повел вслед за Грифоном с наездниками. День у всех выдался трудный. За нервами и суетой ужином никто не озаботился, а есть после напряженного дня хотели все. Разогретая тушенка с хлебом, конечно, выручала, но целитель ловил себя на мысли, что еще немного, и его начнет мутить от одного вида железных банок. «Кстати!» Я тут на полке какую-то странную бутылку увидел, вспомнил за бутербродами Саймон, с зеленой такой бурдой. Это настойка Франца. Хочешь попробовать? Чего-чего, а этого добра Рэю жалко не было. Нет, благодарю. Ни одного запаха хватило, отмахнулся страж. Но если что, жидкость для розжига у нас есть. Ходячие деревья, по моим прикидкам, должны бояться огня не меньше настоящих. И гореть не хуже. Это я на всякий случай. Пожарный. Некромант невинно посмотрел на жену и целителя. Вот это я и хотел обсудить, вздохнул парень, глядя на рыжего. С дендроидами можно договориться. Я сам сегодня в этом убедился. И как тебе это удалось? Эмпатия? Глаза Уэлис сразу заблестели от предвкушения. Да, эмпатия, Рэй потер до сих пор болевший лоб. Заляпанную кровью рубашку, вызвавшую ужас целительницы, он успел сменить, объяснив, что это всего лишь из носа. О том, как им удалось общение с дендроидами, он уточнять не стал. И сейчас не собирался. Да и Элис наверняка и сама догадалась. Вместо этого продолжил рассказ. Они просят остановить вырубку. Некромант хмыкнул. Говорят, что вырубка серебряных дубов ведет к их общей гибели и полному уничтожению леса. И уже сейчас не появляются новые побеги. «Рэй, ты же реалист. Ты должен понимать, что, к словам деревьев, пусть они хоть сто раз древние, вряд ли прислушаются. Их скорее сочтут слишком опасными и подлежащими уничтожению», прокомментировал Страж. «И даже полное исчезновение серебряных дубов напугает большинство принимающих такие решения меньше, чем сам факт, Существование дендроидов. Саймон, пойми, они жили здесь тысячу лет и не убивали людей. Все началось с вырубки, а так дендроиды не опасны. Откуда ты знаешь? Поверь, если начнется серьезное расследование, то наверняка выяснится, что люди время от времени в лесу пропадали. И пусть это было зимой, в лютые морозы, все равно пойдут сомнения, а сам ли человек умер или его поймали ходячие деревья. «Так можно кого угодно обвинить», – не согласился Рэй. Пусть и понимал, к чему клонит рыжий. Но дендроиды вместе с этим лесом, если я правильно понял, единая экосистема. Они не смогут друг без друга. «Почему же тогда твои друзья Василиски их испугались?» – подозрительно спросил страж. «Они эмоционально связаны. Дендроиды были злые и напуганы. Это передалось всем обитателям леса. Я не исключаю, что и наши чувства тоже как-то связаны с ними. Может, и мы улавливаем настроение леса?» «Лично я ничего такого не чувствовал», отмахнулся толстокожий некромант. «А я согласна. Это отлично вписывается в то, что все лесные обитатели затаились, пока не погиб темный маг», высказалась Элис. «Не погиб, а был убит. Давайте не путать терминологию», строго заметил Саймон. «Между прочим...» Именно реликтовый василиск помог мне найти убежище дендроидов, вспомнил целитель. Возможно, василиски возрождаются или не до конца выродились благодаря особой магии леса. Ты прости, конечно, но возрождение реликтовых василисков я бы в доводы за не включал. Саймон оставался по-прежнему непробиваем. Между прочим, кровь реликтового василиска – ценнейший ингредиент, не согласился Рэй. Он помнил, как они готовили лекарства от драконьей чумы. «Ну да, это из серии «Вы не умеете их готовить», — усмехнулся некромант. «Но если реликтовых станет много, то и проблем с ними прибавится. Оставить популяцию таких опасных животных в любом случае нельзя». «Тогда скажи, какие нужны доводы, чтобы вырубку можно было остановить?» не выдержал Рэй. «С учетом того, что одно полноценное бревно стоит...» «Дороже твоего грифона?» – выразительно протянул страж. «Наверное, никакие не помогут». «Сай! Ну, наверняка маги заинтересуются феноменом леса», – не согласилась Элис. «Дендроиды уникальные и совершенно неизученные существа». «Подозреваю, что такими и останутся», – проворчал некромант. Но к жене он прислушивался больше. «Ладно, дайте подумать» рыжий откинулся на стуле и принялся разглядывать потолок наверное чтобы наши слова были хоть сколько то весомыми надо начать с другого страж почесал заросший рыжий щетины подбородок с темных ритуалов и жертвоприношений в шахтах далее перешедших на поверхность тогда возможно подчеркну, возможно удастся привлечь хозяев шахт и лесозаготовок и то если удастся доказать их непосредственную причастность. А то они скажут, что понятия не имели, что тут вообще творится. Может, это личная инициатива рабочих или управляющего? И попробуй докажи обратное». На этом Саймон тяжело вздохнул, видимо, вспоминая предыдущие дела и прикидывая, как тяжело придется с нынешним. Но в любом случае это остановит вырубку хотя бы на время разбирательства и даст нам возможность еще что-то накопать. И работу в шахтах остановит, уточнил Рэй, вспоминая слова Франца о его рабочих. Конечно, их с массовым жертвоприношением это коснется в первую очередь, подтвердил некромант. Понятно. Чувство вины перед мехом укололо легко, но неприятно. А вы пока можете организовать общество защиты дендроидов и взывать к правосудию в глазах общественности. То ли в шутку, то ли всерьез предложил страж. «Если наберете достаточно влиятельных членов, союзников и просто сочувствующих, может, и прислушаются». «Я опишу ситуацию наставницы. У нее много разных знакомых», сразу предложил Рэй. «А ты уверен, что она поддержит тебя с дендроидами, а не дельцов с вырубкой?» прищурился некромант. Мастер Риналет всегда предпочитала животных людям. А уж если она узнает про хтонических существ, доживших до наших дней». В местрес Рэй не сомневался. За ее мужа парень поручиться не мог, но все же надеялся, что и он встанет на их сторону. «А я бы наведалась в Академию магии», — вызвалась Элис. «Думаю, найдется немало желающих изучить дендроидов и их связь с лесом. Это же научная сенсация». «Еще какая!» — кисло улыбнулся страж. «Но мысль правильная». Чем больше магов мы привлечем на свою сторону, тем лучше. Все же маги — это сила и авторитет, с которыми придется считаться всем. Саймон, а что ты скажешь по поводу клейма? Вспомнил вторую проблему Рэй. Я думаю, именно через него дендроиды смогли подцепить и привести Мию к себе. Наверняка. Я еще в шахтах заметил связующий знак. Наверное, изначально он важен при ритуале чтобы высвободившаяся сила жертвы гарантированно направлялась и била под андроидом. Трудно сказать, как именно этот темный этого добился. Уверен, он перелопатил немало литературы. В словах некроманта чувствовалось уважение к почившему коллеге. Его можно как-то убрать? Свести клеймо? С целительской точки зрения вполне, но это уберет шрамы на теле, В магическом зрении Рэй и сам видел, что там не все так просто. Знаешь, я бы сказал, что полностью его не убрать, но это и не нужно. Иначе бы в жертвоприношении использовали и тех, кого клеймили ранее. Некромант задумчиво почесал щетину. Кажется, без бритвы у Саймона появилась новая привычка. Рэй хотя бы дома смог немного привести себя в порядок. А так приходится каждый год ставить новое клеймо на новую жертву. Видимо, связь со временем истончается или совсем разрывается. «Все равно хочется его как-то убрать», — не сдавался парень. «Иначе Мию снова могут выдернуть в лес в любой момент». «Не в любой. Думаю, на расстоянии связь ослабевает». Страж пригляделся, и Мия смутилась от такого пристального внимания, заерзав на кровати, на которой сидела с ногами. Я бы мог попробовать, но не уверен, что смогу провернуть твою затею без вреда для Мии. Отпечаток клейма завязан на жизненной силе и не просто так находится над сердцем. Если я как-то не так его разорву, ты сам понимаешь, последствия будут неприятными. Понимаю. Рэй тяжело вздохнул. А если поставить клеймо, скажем, на меня и попробовать связь Мии с лесом тоже пустить через меня? О, это интересный вариант. Можно перенастроить магические потоки, а на тебе сделать нечто вроде узла. В глазах некроманта загорелся азартный огонек. К тому же связь с лесом наверняка облегчает и взаимодействие с ним. Я так понял, тебе нелегко дались переговоры. Рыжий кинул взгляд на отмокающую в старом, покрытом сколами и малированном тазу окровавленную рубаху. А так бы отлично поболтали с деревьями по душам. «Я надеюсь, вы исключительно теоретически обсуждаете?» Взволнованно встрепенулась Элис. «Я серьезен?» Рэй встал и стянул с себя подаренную Францем рубашку. «Элис, сможешь местно обезболить?» Судя по обескураженному виду рыжий, она могла, но не хотела. «Стоп-стоп-стоп!» Саймон стоп, стоп тоже поднялся. «Я вообще-то пошутил. Это, то, что я темный маг, совсем не значит, что я отвратительный тип» готовый заклеймить собственного друга». «Я тронут, что мы так быстро стали друзьями», — улыбнулся целитель. «Но другого выхода я не вижу». «А если ты попадешь под воздействие ходячих пеньков?» «Или вы оба?» «Хоть хотя бы один гарантированно будет недосягаем для воздействия или внушения». Вотаться за клеймоник Романт не спешил. «Рэй, послушай Сая», — принялась убеждать парня-целительница. «Это слишком рискованно». И все же я попробую. Твердо стоял на своем Рэй. Во-первых, думаю, я буду чувствовать зов леса не хуже Мии, но смогу ему сопротивляться. А если не сможешь? Элис хмурится сильнее обычного, понимая, что целитель не отступится. Я смогу. А если клеймо действительно хотя бы немного облегчит общение с дендроидами, то тем более его надо ставить. Думаю, сегодня был не последний наш разговор. Рейд. «Ты псих, ты же в курсе?» – обреченно спросил Рыжий. «Если мы хотим привлечь к ответственности дельцов и хозяев шахт, заручиться поддержкой магов, то нам с Элис надо возвращаться в Деграйн и начинать действовать там. Отсюда мы ничего сделать не сможем. А ты хочешь, чтобы я поставил тебе клеймо и спокойно уехал?» «Будешь за меня переживать?» – с улыбкой спросил Рей и, подумав, добавил. «Друг». «Знаешь, мне почему-то захотелось поставить тебе не клеймо, а фингал», — поделился страж. «Ты вызывал у меня схожее чувство с самого начала нашего общения». «Так это месть?» «Не ожидал». «Отчаянный шаг». Некромант взял железный пруд с навершим спиралью и взвесил в руке, будто собирается не прижечь, а греть им другого мага. «Рэй, может, подумаешь, а?» — жалобно попросила Элис. Нам, правда, придется уехать, но кто-то должен остаться, чтобы в случае чего договориться с дендроидами или с людьми, если вырубку вдруг решат возобновить. Поэтому взять вас с собой не получится. И правильно, что не возьмете. Мне кажется, что с дендроидами у меня и то лучше получилось договориться, чем обычно выходило с людьми, признался парень. Но я очень на вас рассчитываю, особенно на тебя, Элис. Спасибо за доверие. Друг. Саймон крутанул пруд в руке. Пожалуйста, отозвался Рей, садясь на стул. Лучше ложись на кровать, посоветовал Страж. Идея с обезболиванием мне не нравится. Ты уж прости, но придется действовать на живую». Сай, ты чего? Рыжий схватилась за голову. Того, что тут столько магии, что целительская может все исказить или вызвать новый эффект. Не факт, что хороший. Мура прокомментировал страж. «Если уж Рей так хочет быть заклейменным, то пусть терпит». И вот сейчас целитель не был до конца уверен, что некромант его просто не испытывает. Надеется, что он отступится и пойдет на попятную. «Хорошо. Мия, можешь отойти в сторону?» «Рэй!» Мия спрыгнула с кровати и схватила его за руку. «А неправо, не надо! Не стоит так рисковать!» «Не бойся!» Парень улыбнулся и перехватил ее ладонь в свою, а потом не удержался и поднес к губам. «Я справлюсь. У меня же есть ты». Девушка заорделась, но не сдвинулась с места, преграждая путь к кровати. «Ты мне веришь?» Глядя в голубые глаза, спросил Рэй. Миа, не задумываясь, кивнула. «Тогда просто поддержи мое решение. Думаю, это будет неприятно, раз Саймон не хочет даже обезболить». Некромант цыкнул, недовольный перевешиванием на него всех собак. «Заметь, это была твоя идея», — напомнил целителю страж. «Но за последствия отвечать все равно тебе». И с этим рыжий спорить не стал. Рэй лег и устроился поудобнее. «Ничего, Мии ведь тоже делали безо всякого обезболивания, и он потерпит». Матрас рядом прогнулся под весом Саймона. «Да чего я докатился?» «Кто бы сказал?» «Не поверил бы», — некромант покачал головой. «Наверное, тот темный маг тоже так начинал. Сначала его один друг попросил клеймо поставить, потом другой, а потом и сам пустился во все тяжкие». Рыжий примерился, занеся железный пруд. «С такими друзьями, как говорится, и врагов не надо». «Ты прости», — весело отозвался Рэй. Его самого захватил какой-то странный кураж. Видимо, так адреналин в крови подействовал. Я к тебе в друзья не набивался, так уж получилось. Ага. А на суде потом скажешь, что и клеймо поставить не просил. Могу дать клятву. Хочешь? Целитель повернулся на бок. Лежи уже, не дергайся, отмахнулся рыжий. Элис, раз уж магию мы решили не использовать, подай, пожалуйста, вон ту бутылку с зеленой жидкостью. Уверен, настойка отлично обеззаразит и Рэя, и клеймо. А то мало ли, кого им прижигали и что темный с ним делал. Хмурая стражница подала мужу бутылку, из которой Саймон щедро полил на клеймо и на спину своей жертве. В доме резко запахло спиртом и полынью. Рэй схватился за край одеяла и зажал в зубах подушку, улыбнувшись про себя, что францева Пойло все-таки пригодилось и нашло свое применение. Смотреть он поначалу не хотел, но не удержался и повернул к некроманту голову. Тот сидел у очага и, плотно обмотав руку тряпкой, раскалял клеймо, на глазах приобретавшее характерный красный цвет. «Готов?» — спросил страж. «Угу», — промычал с одеялом в зубах Рэй и покрепче обнял подушку. «Три, два, один...» Целитель зажмурился и... Ничего не случилось. «Ты издеваешься?» Рэй был готов кинуться на стражу, но для начала просто запустил в него подушкой. «Извини». Саймон даже уворачиваться не стал. Поймал подушку и вместе с ней отошел подальше. «Не могу. Видимо, я плохой друг». «На меня даже не смотри», — замахала руками Элис, когда целитель перевел взгляд на нее. «Рэй, давай не будем. Я не готов!» Некромант с ненавистью посмотрел на клеймо и сунул его в ведро с водой. Раздалось возмущенное шипение, и белый пар облаком поднялся к потолку. Я был готов и уже настроился. Рей натянул рубашку и подошел к рыжему. «Я же сказал, что не предъявлю никаких претензий. Я знаю, на что иду. Проблема в том, что я не знаю, на что иду». Саймон упрямо взглянул на целителя. «Это чужой артефакт, чужая сила, собранная на крови жертв. И не просто темная магия, а ее запрещенные разделы, которые я, заметь, не практикую. Если это поможет не потерять Мию в следующий раз и облегчить общение с дендроидами, то я готов рискнуть. Дай мне хотя бы один день. Я как следует изучу ритуал в шахтах и поработаю с клеймом». Нужно убрать оттуда все лишнее и усилить свойства, обеспечивающие связь дендроидов и жертвы. Страж, когда хотел, соображал хорошо и быстро. Ладно. Рэй понимал, что Рыжий прав. Тогда мы завтра сходим к Францу Вервалю. Надо предупредить его о возможной остановке работы шахт. Заодно договоритесь, чтобы через пару дней нас смогли по реке отвезти к порталу, попросил Рыжий. А ты мне клейму поставишь? «Посмотрю на твое поведение», – пошутил страж и серьезно добавил, «если буду уверен, что это безопасно». «Но мне необходимо. Или так, или сам ставь себе клейму хоть на задницу», – перебил его Саймон. «Хорошо». Целитель понял, что большего ему от некроманта не добиться. «Тогда давайте спать. Не знаю, как у вас, а у меня сегодня был тяжелый нервный день. И завтра опять в шахты лезть». Страж поморщился. Подземелье он явно недолюбливал.